10 августа 1941 года, поздний вечер, Москва, Кунцево, ближняя дача Сталина. Известие о появлении в Солнечной системе космического корабля, принадлежащего вольному, дикому клану темных Эйджел, привело вождя советского народа в некоторое смущение. ну как имперские товарищи, позабыв про войну с гитлеровской Германией, переключаться на свои космические проблемы. Но прибывший с полярного лица с докладом бригадный комиссар Щукин успокоил вождя. «Нет, Тарь Сталин», – покачал он головой, – «наши союзники из космоса верны своим обязательствам, а приближающимся к земле кораблем они займутся после того, как закончится предстоящее нам решающее Смоленское сражение, когда вермахт, потерпевший очередное тяжелое поражение, будет лежать в нокдауне». Но я должен сказать еще вот что. Капитан первого ранга Малинин намеревается не уничтожить чужой корабль, а взять его на абордаж и принудить клан «Синих огней» к капитуляцией. после которой по имперским правилам обычно следует предложение возглавляющий клан Матрони, принести присягу на верность нашей стране. И принимать эту присягу, по их имперским понятиям, предстоит вам как главе строящейся империи. Вождь жестом прервал бригадного комиссара. «Погодите, товарищ Щукин», — сказал он. «Для начала расскажите подробнее, что такое клан в представлении диких темных Хейджел, а также о том, почему за капитуляцией непременно должно последовать предложение побежденному клану перейти на нашу сторону. Не слишком ли это опасно брать на службу вчерашних врагов? «Клан, товарищ Сталин», — ответил бригадный комиссар, — «это такая большая семья, и состоит она из дочерей, сестер и тетушек текущей Матроны. Как правило, один клан — это один корабль, являющийся общей собственностью всех членов этого клана. Темные Эйджел не признают за отдельными индивидами право владеть движимой и недвижимой собственностью, объектами имущественного права могут выступать только кланы. Внутри клана у них все общее — Тем более, что в своих кораблях с управляемым климатом темные Эйджел не носят одежды и разгуливают в костюмах Евы. Как и у многих видов животных, потомство в клане у темных Эйджел приносит только доминирующая самка, а остальные обеспечивают ее потомство заботой. Впрочем, поскольку живут Эйджел очень долго, такие ситуации бывают нечасто. Иногда кланы делятся. Выглядит это очень похоже на роение пчел, только о гнезде корабле в таком случае заботятся заранее. Сначала клан должен разбогатеть настолько, чтобы суметь купить новый корабль. Правда, иногда случается по-другому, и вход идет обыкновенный захват. Побежденных в таком случае просто уничтожают. У темных Эйджел, у которых все основано на кровном родстве, просто не принято брать чужаков в семью, несмотря ни на какие клятвы. Для империи, напротив, кровь не-то ничто, а убийство побежденных находится под строгим безусловным запретом. В этом отношении они полностью противоположны как диким темным Эйджел, так и Гитлеру с его сворой. Но за дикими темными Эйджел есть еще одна особенность. Их Матроны могут быть полными суками, не щадящими ни женщину, ни ребенка, потому что те не являются им родней, но в то же время они фанатически верны принесенным клятвам и сентиментально относятся к собственной родне. Не было еще случая, чтобы свободный выбор между смертью для всех и верной службы на благо Империи, какой-нибудь клан выбрал смерть. Также не было случая, чтобы хоть один клан изменил свои клятвы. Да и не может быть там измены, поскольку по древним обычаям тех же Эйджел Победитель должен удочерить всех побежденных, и с того момента они становятся плоть от плоти и кровь от крови победоносной империи. А ведь темный Эйджел – это не абы кто, а новые тактики пилоты будущей империи. «Вы можете не уговаривать меня, товарищ Щукин», – буркнул Сталин. «Я сам все прекрасно понимаю. Но одно дело вступать в контакт с уже цивилизованными империей существами, и совсем другое – с дикими темными Эйджел, которые, как сказала мне товарищ Малинчи Ивксина, не более чем дикари, которых специально приспособили для жизни на просторах галактики, не сумев исправить ни одного их ключевого недостатка. Бригадный комиссар тяжело вздохнул. «Да, товарищ Сталин, — ответил он, — это действительно так. Что хуже всего, исходным материалом для создания Эйджел, что светлых, что темных, послужили не дикари нашего времени, а представители вида предшественника, отличавшегося от современного нам человека разумного только образом мышления». И этот образ мышления не подразумевает почти никакой творческой деятельности, конструирования и так далее. Преимущество Эйджил в том, что они намного лучше людей обыгрывают стандартные ситуации. Из столетия в столетие Эйджил воспроизводит образцы, заданные им древними, а длинная жизнь, связанная с ней здоровый консерватизм, только усугубляет эту ситуацию. И в то же время, когда темные Эйджил действуют в рамках империи, заодно с другими расами, когда достоинства складываются, недостатки исчезают, Они непременно добиваются самых выдающихся результатов. По научным это, кажется, называется симбиоз». «Отлично, товарищ Щукин», — сказал вождь. «А теперь поясните мне свои слова про усыновление, то есть удочерение подчиненных. Какое отношение оно должно иметь к присяге на верность Советскому союзу?» «У большинства примитивных народов», — сказал бригадный комиссар, «лояльность к существующим порядкам проистекает только из чувства кровного родства». У них же названное родство, то есть усыновление, удочерение и так называемое побратимства по силе создаваемых связей, ничуть не уступает кровному. Когда какой-то посторонний необходим для усиления племени, то его банально усыновляют. Я консультировался у наших историков, и они говорят, что в данном случае империя принудительно стала заниматься весьма прогрессивным делом, заменяя у родовую общину соседской. Диких, как они говорят, доимперских Эйджел, порядки на Полярном Лисе должны шокировать не меньше, чем нас с вами. «Интересное наблюдение, товарищ Щукин», сказал Сталин, мягко прохаживаясь по толстому ковру. «Но этого совершенно недостаточно для того, чтобы создать универсальную теорию, объясняющую все многообразие взаимодействия в сложно сочиненном и сложно подчиненном обществе. И это совсем не значит, что мы собираемся игнорировать имперскую социоинженерию. Совсем нет. Просто мы не эйджил, которые могут слепо принять на веру и в течение десятков тысяч лет бездумно копировать готовый образец. Нет. Прежде чем называть это наукой, нам необходимо проверить все преподанные нам постулаты на истинность. И только после этого они смогут называться наукой. Надеюсь, это вам понятно? Да, товарищ Сталин, согласился бригадный комиссар Щукин. Понятно? Тогда вы можете идти, отпустил вождь своего помощника. Возвращайтесь на полярный лис и продолжайте исполнять свои обязанности. я думаю, что наблюдение за непосредственным контактом имперских и диких темных хейджел будет весьма полезным делом. Дело в том, что в учебниках по социоинженерии, которые мне были предоставлены, рассматриваются ситуация только внутри чисто человеческих сообществ, не имеющих включений темных и светлых хейджел, Горхов и Сипхов. А нам нужна полная картина во всем ее многообразии. 17 августа 1941 года, утро. Группа армии «Центр», окрестности города Быхово, КП 2 армии «Вермахта». Командующий армией «Вермахта» генерал-полковник Максимилиан фон Вейхс. Сегодня исполнилось ровно 8 недель с тех пор, как полоумный ефрейтор приказал начать эту дурацкую войну с русскими. По плану «Барбаросса» к этому моменту мы уже должны были выйти на линию Архангельск-Астрахань, после чего, закончив боевые действия большевистской России, и приняв безоговорочную капитуляцию остатков их правительства, приступить к переброске своих частей в Центральную Азию, чтобы на следующий год через перевалы Афганистана вторгнуться в Индию. Но реальность оказалась иной. Я признаю, что ошибался, когда думал, что в срыве Блицкрига виновны только пришельцы с небес. Чёрта с два. Они только обострили главную проблему этой войны, настолько, что она стала очевидна с первых же дней. Главная ошибка ефрейтора в том, что он вообще начал эту войну. С чего он вообще взял, что русских большевиков легко победить? Наши первые успехи объяснялись исключительно внезапностью нападений, предательством части генеральской верхушки. Но русские солдаты и младшие офицеры, даже застигнутые врасплох, дрались яростно с самозабвенным отчаянием, и окончательно разгромить их мы смогли только после того, как у сражающихся в изоляции большевистских частей закончились патроны и снаряды. Если отбросить пропагандистские заявления доктора Геббельса, то становится ясно, что большевистские генералы отдавали идиотские, прямо предательские распоряжения, раздергивали на части боеспособные соединения, вносили хаос и дезорганизацию, а русские солдаты все равно уже, не надеясь ни на что, продолжали сражаться с нами, подобно древним берсеркерам. Так, наша 34-я пехотная дивизия, пытавшаяся с юга замкнуть Малое кольцо окружения вокруг Белостокского котла, оказалась буквально стоптана этими безумцами, штыковыми атаками, прокладывавшими себе дорогу из окружения. впервые с начала войны, имеется в виду с 1 сентября 1939 года, соединение вермахта пришлось бросить тяжелое вооружение и отступить, чтобы не подвергнуть разгрому и уничтожению. И именно в таком состоянии пришельцы застигли отступающих русских. Очевидно, увиденное им понравилось. Не каждая армия способна воевать в таких безнадежных условиях. Генерал-фельдмаршал фон Клюге сказал, что он сразу почувствовал на той стороне жесткую волю нового командования, который совершенно по-новому стала перевязывать разорванные на аминити, Как удалось выяснить Абверу, всего-то через полтора месяца после тех событий, командующему пришельцев удалось добиться, чтобы окруженная группировка подчинялась непосредственно Москве и решала стратегическую задачу сорвать продвижение вглубь России соединений второй танковой группы. И это ему удалось. Если не считать побоище в Минске, сражение за мало кому известную станцию Вацевичи стало одним из самых кровопролитных эпизодов этой войны. Выходящие из глубокого окружения русские войска, как вытекающие из пробитого бака бензин, подпитывали пламя этой битвы ровно до тех пор, пока вторая танковая группа не прекратила свое существование. Изрядно потрепанный ударами с воздуха 24-й мотокорпус тут не в счет. В плен попал даже сам выскочка Гудериан. Как и предрекали многие, однажды он все-таки взорвался и переоценил свои возможности. Более того, пришельцы даже смогли эвакуировать гарнизон осажденной крепости в Бресте. Бой за крепость был коротким, но крайне ожесточенным, в результате чего наша 45-я пехотная дивизия, осаждавшая крепость, понесла тяжелые потери. Погиб и командир дивизии генерал Шпипер, зато тяжелая пехота пришельцев, задействованная в этой операции, сумела эвакуировать из крепости всех русских до последнего, включая мелкие изолированные группы и тяжелораненых. Правда, сразу после этих событий началась кровавая бойня в Минске, по сравнению с которой акция пришельцев в Бресте уже казалась нам обыкновенной пощечиной. Вот так на нашем горизонте появилась грядущая империя. Сейчас, когда я знаю о ней гораздо больше, чем тогда, я понимаю, почему имперцы с такой яростью сражаются против нас на стороне большевиков. Их империя состоит из множества наций даже рас, обитающих на различных планетах, и хоть они не равны друг другу, ни на ком из имперских граждан не стоит клеймонида человеков. Курт говорит, что каждая раса и нация в империи имеют свое законное место под солнцем, ибо у каждой из них есть свои недостатки и достоинства. Одни чудовищно сильны физически, другие очень умны, третьи усидчивы и трудолюбивы, что незаменимо при сборке сложнейших приборов. Третьи воинственный четвертые являются прирожденными пилотами, а пятые, в общем, это уже не важно. В биологии такое сосуществование называется симбиозом. Некоторые расы вообще не смогут существовать вне пределов империи. Другие, оказавшись без ее поддержки, будут влачить жалкое существование. И главная имперская пропаганда внушила всем им, даже тем, кто имеет весьма отдаленное отношение к человеческому роду, что все они русские, если не по крови, то по духу. Настоящих русских там абсолютное меньшинство. Так же, как в живом организме, доля нервной ткани составляет всего несколько процентов. Но именно они делают империю тем, что она есть. В большевистской России все почти так же, только русские представляют среди ее населения абсолютное большинство. Но стоит их куда-нибудь убрать, и огромная страна рассыплется на сотни враждующих племен. Только это все бесплодные мечты – Ведь даже без вмешательства пришельцев, рано или поздно русские сами отстранили бы от командования своих дураков и предателей и остановили нашу армию, есть не на Днепре, то на Дону и на Волге, имея еще достаточно ресурсов для продолжения борьбы. Этот вывод можно сделать потому, что даже там, где никогда не было никаких пришельцев, в Прибалтике, на Украине и в Бессарабии, сопротивление русских армий при первых же неудачах вермахта возросло настолько, что наше наступление насмерть увязло в укрепрайонах линии Сталина. Воспользовавшись передышкой, выигранной для них пришельцами, русские насмерть сцепились в эти укрепления, построенные по стандартам прошлой войны, так что сдвинуть их оттуда теперь не представлялось возможным. В результате восьми недель почти непрерывных боев вермахт понес такие потери, что теперь способен был наступать только в полосе 200 километров, и то без всякой гарантии на успех. С передовых наблюдательных пунктов было видно, что на том берегу Днепра русские непрерывно продолжают строить свои укрепления, рыть странные зигзагообразные линии траншей, натягивать колючую проволоку, заменять открытые пулеметные гнезда дерево-земляными огневыми точками. А у нас только два дня назад кое-как начала функционировать железная дорога. Если прежде грузы везли на машинах 250-300 километров, то теперь расстояние от станции разгрузки до дивизионных тылов сократилось в 10 раз. Но это небольшое утешение, поскольку железная дорога тоже находится под постоянными ударами большевистской авиации и диверсантов. Если груз находится в пути, нет никакой гарантии, что он не окажется под откосом после подрыва полотна и не сгорит на станционных путях во время налета белых демонов. Хуже всего, говорят, дело обстоит с диверсантами. В наших тылах действуют не только специально подготовленные отряды большевистских фанатиков из НКВД, но и остатки окруженных и разгромленных частей, до которых вражеское командование всеми силами доводит директиву о развязывании в наших тылах полноценной партизанской войны. И это в условиях, когда на счету каждая тонна горючего, каждый ящик с патронами каждый снаряд к пушке. Особенно скверно дела со снабжением обстоят в приданном нашей армии 48-м мотокорпусе. Он имеет сейчас всего одну заправку топлива вместо 10, в крайнем случае пяти, положенных на момент начала наступления. Даже если удастся форсировать Днепр и прорвать линию фронта, в чем я сомневаюсь, то ролики генерала Кэмпфа станут примерно через 80 километров по пути по ужасным русским дорогам. после чего и голыми руками сможет взять любое русское пехотное соединение. Панцирь без бензина — это не панцирь, а железные коробки с пушками и пулеметами. Сопровождающие же их мотопехота после того, как встанут все мотоциклы, грузовики и бронетранспортеры, мигом потеряет все свои преимущества. Будем надеяться, что за две недели до начала наступления, назначенного на 2 сентября, все успеет наладиться. Но все-таки я бы не особо на это надеялся, Ведь когда докладывает разведка, к врагу тоже подходит подкрепление. Подводятся боеприпасы и все необходимое для того, чтобы рубеж Днепра стал для нас непреодолимой преградой. А самое главное, на той стороне у русских очень инициативной и деятельной командующей армией. Совсем не читать тем остолопам, которых мы встретили у самой границы. Видно, что под его руководством русские войска с энтузиазмом готовятся встретить наше наступление. Форсирование Днепра будет трудновыполнимой задачей, даже если нам во фланг не ударит минский мясник, со своей ударной группировкой, расположившейся в Бобруйском выступе за правым флангом нашей армии. По крайней мере, у нашей разведки нет сведений о том, что он сменил или собирается сменить место дислокации. Уж больно удобны там позиции для того, чтобы попытаться подрезать наш наступающий клин. При этом и меня, и фельдмаршала Клюге, как и многих других, терзают смутные сомнения по поводу того, надо ли нам вообще лить кровь германских солдат в этой безнадежной войне. На фоне угрозы уничтожения Германии и самих немцев второе место в единой и единственной империи человечества кажется нам вполне достойным того, чтобы за него побороться. Мы уже знаем, а если не знаем, то догадываемся, что Ефрейтор решил отдать Германию имперцам, и русским только в виде развалин, заваленных трупами наших женщин и детей, потому что мы, мужчины, должны погибнуть еще раньше. Но нам такое развитие событий не нравится. Нам необходимо только вступить в переговоры и получить от противоположной стороны надлежащие гарантии, как для себя лично, так и для всего германского народа. того, что в Германии после капитуляции будут установлены именно имперские, а не большевистские, порядки. Мы хотим сохранить свободу для частного предпринимательства и быть уверенными, что люди, не замешанные ни в какие преступления, смогут сохранить собственность и положение в обществе». Фельдмаршал фон Клюге говорит, что как только он получит ответы на все интересующие его вопросы, эта война закончится так же неожиданно, как и началась, а несчастный ефрейтор нечаянно уйдет в небытие. Он не оправдал доверия нации потому должен умереть. во имя того, чтобы жили все остальные немцы. Аминь. 19 августа 1941 года, полдень МСК. Околоземная орбита, высота 400 километров, разведывательно-ударный крейсер «Полярный лис». Генерал-полковник вермахта Гейнс Гудериан, военнопленный. Стихотворение Лермонтова о сидящем в темнице горна орле Гейнс Гудырян не знал, но ощущал нечто подобное, описанному русским поэтам. Подбили на самом взлете, оторвали от любимого дела, засунули в камеру без окон, кормят три раза в день отборными русскими народными блюдами и даже не допрашивают. Не до тебя, мол, сейчас. Быстроходный Гейнс мерил свою маленькую камеру шагами и думал, что все это чудовищно, невыносимо и оскорбительно. Его, величайшего гения танковой войны, поймали, можно сказать, на поле боя, спеленали по рукам и ногам, а потом засунули в кутузку, будто кадета-первогодка, проштрафившуюся пьяным дебошем и оскорблением старшего по званию. Тут, в логове пришельцев, он ничего толком и не видел. Только своих конвоирж, вот это женщины, и коридоры, по которым его провели от шлюза до двери камеры в корабельной тюрьме. Впрочем, такой же интерьер можно было бы организовать и где-нибудь на земле. Так думал Гудериан, эта мысль его почему-то немного успокаивала. Для этого достаточно было бы обзавестись подземным ангаром, стены коридоров оборудовать искусственной вентиляцией, обшить матово блестящим металлом, а в качестве светильников используют лампы неизвестного типа. Одних только этих удивительных ламп, источающих чистый холодный белый свет, вполне хватало для того, чтобы показать, что он в плену именно у пришельцев, а не оказался передан разведке большевиков. Перемены в судьбе немецкого генерала наметились после завершения приграничного сражения, когда все четыре арьергардные советские группировки, рычая и грызаясь наседающие передовые германские части, уже отошли на восток, к основному рубежу обороны. Советское командование с помощью новых союзников сумело выиграть время для развертывания Западного фронта второго формирования, а главная ударная группировка Дэчи понесла тяжелые, на самом деле невосполнимые потери, после чего в Атилы-Бе появилось время заняться новой игрушкой. Тем более, что к тому времени сам Гудериан, качественно промаринованный в полном одиночестве, достаточно размяк и уже был готов к предстоящему разговору со своими пленителями. Да уж. Больше месяца быстроходный Гейнс не видел ни одного человеческого лица и не слышал ничего, кроме звуков собственного голоса. Сейчас, чтобы не сойти с ума, он заговорил бы с фонарным столбом, а не то, что с офицером противника. Разумеется, он клялся себе, что не выдаст на этом допросе никаких тайн, но тут же приходил к пониманию, что если бы его похитителям были интересны какие-нибудь военные или государственные тайны, то его давно бы уже допросили без всяких сантиментов и выжили из него бы все сведения буквально до суха. Но так как допросов не было, то выходило, что пришельцам, сражающимся на стороне большевиков, и так ведомы все мыслимые и немыслимые тайны Третьего Рейха. На самом деле, было еще не время. В связи с подготовкой грядущего Смоленского сражения, Ватила без снова отложил беседу со своим пленником и вспомнил о нем только сейчас, после того, как появившись на горизонте Корсар напомнил, что ставка в этой игре значительно больше, чем победа правильной стороны во внутрипланетарной войне. Схватки с кланами Эйджел новорожденной империи потребуются все, какие только возможны человеческие ресурсы. И вот, спустя полтора месяца с момента пленения, Гудериан, как всякий приличный пленник, делал на стене отметки пуговицы от мундира. Впервые за все время дверь камеры раскрылась. Перед взором пленника предстала особа, которую тот меньше всего ожидал тут увидеть. И это буквально шеломило его. Настолько, что он мог только молча моргать, глядя на странное существо явно женского пола, который взирал на него с холодным равнодушием. В представлении генерала вражеский командующий должен был быть подтянутым мускулистым мужчиной европейского облика, с жесткими орлиными чертами лица и суровым взглядом серых глаз. Именно такого он ожидал увидеть изо дня в день. Этот образ настолько закрепился в его воображении, что появление Ватилы Бе, а это была именно она во всем блеске своей внеземной красоты, привело его в сильнейшее замешательство, какое ему крайне редко приходилось испытывать. Подумать только, девица! Высокая, с ярко-рыжими волосами, с матовой кожей темно-серого цвета и длинным тонким хвостом, украшенным кокетливой кисточкой. Да-да, действительно хвост – это не обман зрения и не галлюцинация. Нет, мундир с орденскими планками и нашивками в данном случае тоже имел место, но несчастный просто не обратил на него внимания, совершенно сбитый с толку внешним обликом визитерши. Чего ж там говорить? Каперанга Малинина в полной парадной форме при всех орденских планках и нашивках он бы легко воспринял в качестве противника победителя. А вот эта женщина в его шаблоны не вписывалась, разрывая их с ужасным треском. Впрочем, генерал, невзирая на одолевшую его оторопь, не мог не отметить, что эта дама, по-своему, весьма хороша собой, как-то демонически, пацки привлекательно. Она выглядела достаточно молодой. Об этом говорила ее плавная грация и юное лицо. И лишь в глазах ее отчетливо светило что-то древнее мудрое, нечеловеческое. И из-за этого свойства Гудериан старался не встречаться с ней взглядом. Он не желал чувствовать себя подобно кролику перед удавом, но все же удержаться не мог. Если бы он был искренне верующим, то, наверное, испытал бы непреодолимое желание завопить из-за единечистой силы и принялся бы истово осенять себя крестом, как это положено у католиков и протестантов слева направо. Но в бога Гудериан не верил. Иначе каким образом, фактически создавая с нуля германские панцерваффе, танковые войска, Он дал им в качестве эмблемы череп со скрещенными костями, так называемая «мертвая голова». Из-за черных комбинезонов до черепов на пилотках и фуражках советские солдаты частенько принимали панцерманов за эсэсовцев, в силу чего, взяв в плен, расстреливали их без всякой процедуры у первого попавшегося куста. Но сейчас он, конечно же, не думал об этом. И уж тем более ему не пришло в голову молиться или еще как-то взывать к Господу. Гудериан чувствовал себя обреченным, холодный ужас растекался по его спине липкими струйками. Ему представилось, что это исчадие пришло за ним лично, чтобы за все грехи утащить прямо в ад к своему ужасному господину, который уже ждет его, кровожадно ухмыляясь и раскрыв в смертельном объятии свои когтистые лапы. В свою очередь, Ватила Бес смотрела на Гудериана совсем другими глазами, нежели на Рокоссовского, которому Хумасовская половина ее сознания испытывала симпатию и женский интерес, что не мешало ей, как темный Эйджел, видеть в нем на тот момент перспективного биологического партнера для продолжения рода. Добившись своего и почувствовав внутри себя зарождение новой жизни, Ватила Бенни утратила теплых чувств к отцу будущего ребенка. Она даже допускала, что все сложится так, что на какое-то время они с Рокоссовским, как это положено у хуманцев, даже смогут создать между собой парную семью. Она сама родилась и выросла в такой семье, гордилась как своей матерью, так и отцом, и не видела в подобном будущем ничего плохого. Но прежде всего было необходимо завершить эту войну и сделать страной СССР доминирующим государством на планете. Однако, в случае с этим тактиком Дэйчей, действительно незаурядным, обе половины ее сознания были полностью согласны между собой, в том, что для нее он только экземпляр и не более того. И дело даже не в том, что быстроходный гейн воевал на противной стороне и служил враждебной идеей, несовместимой с идеей Империи, а в том, что он ощущался ею как некий чужеродный элемент, перед которым у нее не возникало желания открыться. В таком случае никаких личных отношений в данном случае быть не может, только дело и ничего кроме этого. Впрочем, сейчас личных отношений в Атиле не требовалось. Один раз уже переиграв Гудериана на поле боя, она сейчас собиралась интеллектуально его отпрепарировать, чтобы подвергнуть этого хумуса позитивной реморализации и инверсии мировоззрения через него, как через мост, получить доступ к другим тактикам Дечи из той же когорты. Замечательно, если конец войны будет бескровным и стремительным. Для начальной фазы построения империи самое главное – чтобы все прочие игроки за планетарной шахматной доской не успели сготовиться к тому, что их ждет. Опережение противника в развертывании – любимый прием не только тактиков Дэйчей. Темный Эйджил тоже любит это стандартное положение и применяет его с большим искусством. А в том, что данный клиент может очень быстро пройти через процесс инверсии и из врага превратиться в потенциального союзника, Ватила Бени сомневалась. Для этого данный экземпляр Хуманса был достаточно умен. Требовалось только немного приглушить одни процессы в его мышлении и подстегнуть другие. Не придется даже обращаться за помощью к и Евксине, ведь некоторым социоинженерным приемам тактиков учат с той же серьезностью, как и непосредственно военному делу. Но тем не менее, во всех этих манипуляциях не было ничего лишнего, лишь голый расчет опытного тактика, вербующего бывшего противника в союзнике-консультанты. «Добрый день, Гергудериан! На чистейшем хох дочь с оденком Участливой заботливости в голосе сказала главный тактик полярного лиса. «Нет ли у вас каких-нибудь нужд, жалоб, просьб или предложений?» Некоторое время Гудериан, не ожидавший такого начала разговора, ошарашенно смотрел на визитершу, потом выдохнул и, медленно, с трудом разлепляя губы, произнес. «Кто вы такая? Черт вас возьми! Сама фройлянь Сатана?» «Фигер, Гудериан!» — сморщил нос в обе и чуть склонил на бок свою милую головку. «Как вам не стыдно так вести себя с дамой? Не ожидал от вас такого!» Вы бы еще на меня с кулаками набросились, как какой-нибудь мужлан. Этот ответ, такой чисто женский, даже несколько кокетливый, сказанный грудным, едва ли не мурлыкающим тоном, был совершенно неожиданным для немецкого генерала, от чего он удивился еще больше. При этом весь его мистический ужас сдулся до размеров пылинки. Он вдруг расслабился, ощутив даже легкое головокружение, смешанное с неловкостью. Извините, фройлянь», — Гудериан одернул свой помятый несвежий мундир. Но всё равно, не могли бы вы представиться, чтобы я знал, как к вам обращаться. И вообще, сообщите мне, пожалуйста, что тут, черт возьми, происходит. А то меня схватили, засунули в мешок, и уже почти полтора месяца мне ничего известно о том, что творится в окружающем мире. Гости Гудериана усмехнулась, глядя на него с высоты своего роста, и гордо ответила. «Мое имя Ватила Бея Гудериан, и я служу на этом корабле главным тактиком. Имперское флотское звание у меня фрегат-тенкапитан, местной Красной Армии товарищ Сталин присвоил мне звание генерал-лейтенанта, и назначил главным военным консультантом при генеральном штабе. Теперь в ее голосе явственно звенела сталь. «Это под моим чутким руководством русские окруженцы, которых вы уже сбросили со счетов, нанесли вермахту тяжелое поражение и при этом почти полностью уничтожили вашу вторую панцирь-группу. Мы не смогли отменить тяжелых последствий и беспечности местного русского командования, но зато нам удалось сорвать ваши планы по глубокому продвижению на территорию страны СССР. План молниеносной войны приказал долго жить», И теперь в вашей стране Германия в очередной раз предстоит до дна испить горькую чашу поражения. «Я вам не верю, фройляйн Ватила», — горестно вскричал пораженный Гудериан, — «не в силах держаться. Такого не может быть, потому что потому что просто не может быть никогда». «Ну почему же не может?» — хмыкнул та. «Очень даже может. Но то, что произошло в районе слонимой вацевича буквально меркнет перед событиями в Минске. Ведь ваша танковая группа туда не успела и не могла успеть». А потому генералам Готу и Штраусу пришлось самостоятельно отдуваться в кровавые мясорубке уличных боев. Возьмите битву за Ивацевича, которую вы уже проиграли, умножьте ее на 100 и поместите в крупный город с его каменной застройкой. После двух недель самых ожесточенных боев город, из которого заблаговременно эвакуировали мирное население, оказался завален трупами ваших солдат и сгоревшей техникой. Сейчас те ваши солдаты, которым удалось выжить, завидуют своим мертвым товарищам, потому что ваши госпиталь, до потолков заполненный ранеными, не имеют ни необходимого количества персонала, ни коек, ни перевязочных средств и медикаментов. Когда вы планировали эту войну, то никому из ваших командующих не приходило в голову, что она будет существенно отличаться от легких прогулок по Польше и Франции. И особо должна отметить, что для организации той бойни мне не пришлось прикладывать никаких особых усилий. Я всего лишь нашла способного русского тактика и посодействовал его назначению командующим обороны этого важного транспортного узла. Остальное он сотворил с вами уже сам. Ну что такое один батальон штурмовой пехоты, участвовавший с нашей страны, когда общее количество сражающихся измерялось десятками сотнями тысяч? И что самое главное, этот командующий сумел благополучно вывести из разрушенного города ядро своей закаленной в боя группировки и с боями отойти в сторону своих основных сил. И оказалось, что никто из ваших генералов не в силах ему помешать. «Да вы еще и хвастаетесь этим как каким-то достижением», взвился Гудериан, который ни на секунду не усомнился в словах своей собеседницы. Он просто не мог себя контролировать. Эмоции бурлили в нем рвались наружу, подобно лаве из проснувшегося вулкана. «Вы, вставшие на сторону русских большевиков против настоящей европейской цивилизации...» «Топтали мы вашу цивилизацию», — сказал Ватила Бес с таким ледяным презрением, что тело немецкого генерала вдруг как-то обмякло, точно его придавил к месту огромный невидимый плевок. «Причем двумя ногами сразу. Проанализировав государственную структуру вашей страны, мы пришли к выводу, что в будущем она не имеет никаких перспектив и потенциально враждебна нашей империи, как, впрочем, и такие страны, как Британия, Америка, Япония и все прочие. В какой-то мере мы вам даже благодарны за то, что вы начали процесс расчистки территории Европы от накопившегося на ней государственного мусора, сломав те структуры, которые в противном случае пришлось бы ломать уже нам. Одна лишь страна СССР является естественным нашим союзником, и поэтому мы не колеблись встали на ее сторону. И теперь все прочие государства, включая вашу страну Германию, пойдут у нас под снос. И только то, что русские большевики сумели построить, так сказать, на коленке за последние 20 лет, будет превращено в новую империю, созданную на строго научной основе. Быстроходный Гейнс хотел было еще раз слабо возмутиться, но ватило бежестом руки заставило его заткнуться. «Я еще не все сказал Гергу Гудериан», — произнесла она. «И вам рано говорить последнее слово. Сейчас мы воюем только с вашим государством, но не с народом Дэйчей. По нашему плану вы, наряду с русскими, одна из будущих главных составляющих будущей империи, которые гарантирует ей успешное развитие. — Погодите, фройлен Ватила, перебил Гудериан главного тактика Полярного Лиса. — Сейчас вы говорите, что не имеете ничего против немцев, но я же знаю, что на поле боя ваши <свят>, воины убивали немецких солдат всех до последнего, не останавливаясь даже перед тем, чтобы добить раненых. — Добивать раненых врагов на поле боя первыми начали не мы, а ваши солдаты, которым так приказал ваш предводитель, господин Гитлер, — резко ответила та, склонившись Гудриану. Гудериану. В первыми начали истребительную войну на уничтожение против нашего главного союзника на этой планете, а потому не удивляйтесь тому, что с вами стали расплачиваться той же монетой. Внезапности вероломство вашего нападения на страну СССР, жертву мирного населения во время бомбежек городов, а также поставленное вашим командованием цель убить как можно больше русских, а остальных сделать рабами, не оставили нам другого выхода, кроме как объявить вашей стране Германии войну без правил. Око за око, зуб за зуб, жизнь за жизнь. Так, кажется, записано в вашей священной книге. Но мы никогда, запомните, никогда не назовем вас до человеками, ибо каждый разумный должен сам отвечать за свои поступки, за все доброе и злое, что он сотворил в своей жизни, и его раса и нация, которую мы не выбираем при рождении, не имеют к этому никакого отношения. Кровь для нас ничто, а идея империи – это все. Русская империя, в которой каждый, если он не патологический лентяй и не полный дебил, сможет найти свое место под солнцем и свою форму служения общей родине. Все остальные империи, построенные хумансами, ищут счастье только для своих, а русская империя дает шанс всем. Произнеся эти слова, Ватила Бе, полная праведного гнева, на какое-то время стала похожей на вставшую в боевую позу шипящую очковую кобру, и Гудериан, невольно попятившись, сделал шаг назад и уперся спиной в стену. Теперь он полностью окончательно поверил и в разгром своей танковой группы, и в то, что в Минске, старая странной Фройлен, немецкие войска постигла ужасной бойня. Стоящая перед ним экзотическая особа сочетала в себе сверхчеловеческий интеллект и инстинкты матерого хищного зверя. — Прошу меня простить, фройлен Ватила, скинул он вверх руки, слыша, как предательски дрогнул его голос. — Я ведь не знал. — Чего вы не знали? — с усмешкой спросила Ватила Беа, отступив на полшага назад и снова превращаясь в грациозную пантеру. — Что ваш предводитель Гитлер приказал вам считать русских недочеловеками, а не настоящими людьми? — Я не знал, — медленно опуская руки, сказал Гудериан. что русские для вас нечто большее, чем просто ситуативные союзники и удобный инструмент для достижения своих целей. Но я не могу понять, почему именно русские? Почему не мы, ни немцы, ни не англосаксы, ни японцы стали объектом для вашей бурной любви? Или это большой секрет?» «Это вообще не секрет», — ответила Ватила Бет, тряхнув своей рыжей копной. «Все дело в том, что мы и все и есть русские». Она сделала паузу, не без удовольствия наблюдая, как ее собеседник от изумления отвисла челюсть. «Да, да, это так. Даже те, в ком нет ни капли русской крови, считают себя русскими по духу, а те, в ком русская кровь все-таки есть, воспринимают ее наличие как обязанность быть лучшими во всем, идти вперед и никогда не сгибаться перед трудностями. Впрочем, остальные граждане империи тоже стараются им соответствовать, а потому верхушка империи состоит из представителей самых разных рас и наций. «А вы, фройлян Ватила», — осторожно спросил Гудериан приглушенным голосом, — «вы сами считаете себя русской?» «Разумеется, гер Гудериан», — оскальла в улыбке зубы Ватила Б. Я считаю себя русской, и потому и восприняла эту войну как личное дело. И не я одна. Девы войны, которые поймали вас и сунули в силовую колыбель, тоже считают себя русскими, тоже относятся к этой войне как к личному делу. Они особо не только горячие, но и злопамятные. И с местными русскими на поле боя сошлись гораздо ближе, чем мы, тактики». После упоминания о бойцицах штурмовой пехоты, быстроходного Гейнса передернула. «Когда тебя берут одной рукой за шиворот, как котенка, и суют в эту самую силовую колыбель», Впечатления остаются просто незабываемые, как и от того, что по факту эти могучие силачи оказываются силачками. «Хорошо, фролин Ватила», — торопливо кивнул Гудериан. «Можете считать, что я согласен? Но только скажите, что же мы, немцы, должны делать в этой вашей империи? Пасти овец или мотыжить землю?» «А то, что вы, Дэйчи, умеете делать лучше всего», — ответил та. «Воевать! Только на этот раз не против русских, а вместе с ними, то есть с нами, в одном строю против наших общих врагов. Галактика — это, знаете ли, весьма беспокойное место». и хорошие войны в ней высоко ценятся. Платой за службу в империи будет достаток в ваших семьях и ваш собственный высокий социальный статус. Да будет вам известно, что у нас в империи никто ничего не получает просто так или по наследству, а только на государственной службе. Правда, перед этим вам придется сдать профориентационный экзамены и пройти тест на лояльность. Что ж, звучит вполне привлекательно, задумчиво кивнул Гидариан. Весь смысл жизни для настоящего немца как раз и заключается в государственной службе, и лучше всего, чтобы эта служба была военной. Но в связи с этим у меня возник вопрос. Он нервно покашлял и потер руку и об руку. В своих профессиональных качествах я уверен, но поскольку я, как и другие подобные немцы, не воспитывались под влиянием вашей пропаганды, то опасаюсь, что не сумею сдать этот ваш тест на лояльность. Он вздохнул и опустил глаза, добавив с мрачным фатализмом. Если честно, то не испытываю я в данный момент к вашей империи ничего, кроме страха и непонимания, потому что видел пока от вас только плохое. «Спасибо за честное признание», — кивнула Ватила Б., Совершенно не изменившись в лице, очевидно, она ожидала подобных слов. «Я тоже буду с вами честный. Тот, кто не сумеет сдать тест на лояльность, и в самом деле будет пасти овец или мотыжить землю, поскольку никакой другой работы пиону в Империи не найти. Впрочем, для высококвалифицированных специалистов есть выход, ошейник шейник принуждение». Гудериан бросил на нее быстрый взгляд из-под лобья, пытаясь удостовериться, что она говорит серьезно. Конечно же, ему не хотелось верить в сказанное. Но она невозмутимо продолжала. Я вкратце пишу вам принцип действия этого ошейника, чтобы вы отчетливо себе это представляли. Итак, если вы сделаете что-нибудь неправильно, то уже в свою очередь сделает вам больно. Это не самый лучший выход, но тоже выход. Очень многие вполне уважаемые существа начинали свою карьеру в подобном ошейнике и служили в нем до тех пор, пока не смогли сдать тест на лояльность. Эта штука не будет вмешиваться в ваши мысли, но непременно накажет за нелояльные поступки или высказывания, ибо изреченное слово приравнено к действию. Она оглядела пленника с ног до головы, словно оценивая. Ну, что вы выберете, Гер Гудериан? Продолжите пребывать в этом скучном месте или наденете ошейник и получите право выйти за пределы этой двери? А что будет, промолвил Гудериан, крайне удрученный, обрисованной перспективой. Если я откажусь надевать этот ваш ошейник, вы меня расстреляете? Зачем? Совсем по-человечески пожал плечами в атилы бе. Совсем скоро мы начнем свою собственную программу воспроизводства тактиков и боевых хумангорских гибридов, и вы сможете в ней поучаствовать в качестве племенного самца. Все-таки вы не самый худший образчик вашей расы. Вашего согласия при этом не потребуется, ибо вы сами отказались от более достойного выхода. Гудериан в течение нескольких секунд нервно тер подбородок, бросая на собеседницу быстрые взгляды, загнанные в угол крысы. Хорошо. Немного подумав, наконец, пробормотал он. В смысле, я согласен попробовать с ошейником. Быть может, со временем вы и в самом деле станете мне больше доверять и снимите с меня эту штуку. В Отилье было видно, что именно такого ответа она и ожидала. Она кивнула и произнесла ровным официальным тоном. «Вот и замечательно. Со своей стороны мы обязуемся всячески способствовать тому, чтобы вы как можно скорее смогли избавиться от этого украшения. При этом к вам будет представлен специальный инструктор, который позаботится о том, чтобы вас обучили русскому языку и вместе с вами будет посещать политинформации. Жить вы тоже будете в куда более достойном для проживания месте». «Алис?» После этих слов в камеру Гудериана зашло существо, по внешнему виду сильно напоминавшее 13-летнюю девочку – Эта девочка держала в руках широкий ошейник из мягкой кожи. Ватила Бе принялась проводить водный инструктаж. Так Гудериан, испытывающий очень горькое и неприятное чувство, назвал про себя ее речь. Говорила серокожая Фройлен без малейших оттенков эмоций, словно описывала работу печатной машинки. И от этого ее обыденного тона немецкому генералу становился еще тоскливее. Он машинально кивал в такт произносимым ею словам, особенно ярко осознавая в этот момент, что прежняя жизнь закончилась бесповоротно. как для него, так и для многих подобных ему, и что ему теперь придется многое переоценить и переосмыслить. «Если вы будете плохо себя вести, то сначала эта штука начнет бить востоком, а потом примется душить», — звучал голос Ватила в его ушах. смерть он не задушит, но в случае тяжелых осложнений сознание вы потеряете. Девушка, которая держит ошейник в своих руках, — это Алис, ваш инструктор по поведению. Ее выбрали за то, что ей немного знаком ваш язык. С этого момента она будет с вами везде и повсюду. Даже в том месте, где вы Хуманс, отправляете естественные надобности. Шучу, шучу. Подобие улыбки проскользнуло на ее темном лице. сверкнули острые зубки. Этого не требуется. В первую очередь Алиса отведет вас туда, где вы обучитесь полноценному русскому языку. Потом позаботится о том, что вы приняли душ, заменили одежду и посетили врача. Здесь ваш мундир не самая лучшая идея. А сейчас вы должны сесть на табурет лицом к стене для того, чтобы Алиса смогла надеть на вас ошейник. Тяжело вздохнув, Гудериан уселся на единственный в камере привинченный к полу вращающийся табурет и отвернулся лицом к стене. Унижение, да. Но что-то подсказывало генералу, что он поступает правильно. Где-то вдали брежела призрачная надежда, что ему не придется прожить в этом мошеннике всю свою жизнь. Это Ватила, хоть и выглядел необычно, почему-то внушал доверие, пожалуй, даже больше, чем если бы это был кто-то из обычных людей. Впрочем, к настоящему моменту Гудериан был уже готов на что угодно, лишь бы выйти из этой камеры, больше похожей на гроб повышенной комфортности, куда угодно, хотя бы в коридор. Еще мгновение, и ошейник защелкнулся на его шее. Новая жизнь Гейнса Гудериана во временном ранге квалифицированного пиона началась.